Глава вторая. Харпер. 20 ноября 1931 года. Песок проваливается под ногами, не песок даже, а зловонная льдистая месива, от которого ботинки с носками насквозь промокли. Харпер ругается себе под нос, тихо, так, чтобы не услышали его преследователи. В темноте раздаются их крики. Где он? Вы его поймали? Если бы не было так чертовски холодно, он бы рискнул уйти по воде, но его и так трясёт от дующего с озера ветра, заползающего под рубашку, залятое кровью пальто пришлось бросить за баром. Он пробирается дальше по пляжу, чавкая грязью среди сваленного повсюду мусора и гниющей древесины. У самой кромки воды стоит какая-то халупа из картонных коробок, склеенных между собой просмалённой лентой. Неплохое место, чтобы укрыться. Сквозь щели коробок просачивается свет фонаря, и вся развалюха будто бы светится. Харпер не понимает, почему люди вообще уходят жить так близко к воде. Может, думают, что всё и так пошло под откос, и хуже уже просто не будет. Ну да, ведь никто не придёт и не насрёт им под дверь. И уровень воды не поднимется после дождя. Ко всем чертям смыв их на сквозь провонявшее жилище. Проклятый Гувервиль. Примечание. Гувервиль поселение из палаток и лачуг, где жили люди, потерявшие работу во время Великой депрессии, названо в честь президента США Герберта Гувера. Пристанище всеми забытых людей, для которых неудачи стали привычным делом. Никто не будет скучать по ним, и уж точно никто не будет скучать по сраному Джими Гребу. Он не ожидал, что кровь будет хлестать из гребы так сильно. Но урод сам напросился. Дрался бы честно, и ничего бы с ним не случилось. Но нет, он был пьяным в стельку жердяем, который не придумал ничего лучше, чем полезть к яйцам Харпера, потому что не смог ему врезать. Ублюдок даже успел схватить его за штаны своими жирными пальцами, а на грязные приемы отвечать нужно еще грязнее. Харпер не виноват, что острый осколок стекла задел артерию. Он-то метил Грэбу в лицо. А всё из-за того, что Хренов-туберкулёзник начал кашлять на карты. Нет, Грэб, конечно, стёр кровь руковом, но все знали, что он заразный. Видели, как он постоянно отхаркивается в испачканый кровью платок. Болезнь, разруха, дошалящие нервы. Вот что погубит Америку. Но разве докажешь это мэру Клейтону и его героической шайке самовлюблённых линчевателей? В подобных местах плюют на законы. как и на деньги, и на собственное достоинство можно было бы догадаться. Он же видел, висящие на каждом втором магазине вывески о взыскании имущества банком. Стоило посмотреть правде в глаза, а американцы сами на это напросились. По пляжу скользит тусклый луч фонаря, ненадолго останавливаясь на следах, которые Харпер оставил в грязи. Но вскоре он пропадает и вспыхивает в другой стороне. А дверь халуп открывается и пляж заливает светом. На пороге стоит женщина, тощая, как помятая крыса. В свете керосиновой лампы её лицо кажется серым и дряхлым, как и у всех местных жителей, словно пыльной бури унесли за собой не только посевы, но и остатки человеческой индивидуальности. На её острых плечах болтается тёмный пиджак, который был велик ей на несколько размеров, шерстяной, тёплый, словно шаль. Харпер сразу понимает, что отберет его, и лишь затем замечает, что женщина слепа. У нее пустой взгляд, гнилые зубы, а изо рта несет кислой капустой. Она касается его руки. «Что такое?» — спрашивает она. «Что за крики?» «Бешеный пес бежал», — отвечает ей Харпер. «Они его ловят, идите лучше домой». Он мог бы сорвать с нее пиджак и уйти, но вдруг она закричит, вдруг будет сопротивляться. Она стискивает его руку сильнее. "Стойте", произносит она. "Это вы? Бартек, это вы?" "Нет, мам, не я". Он пытается отцепить от себя её пальцы, но она продолжает, и голос её становится громче, такой, привлекает внимание. "Это вы, это ведь вы! Он предупреждал, что вы скоро придёте". В её голосе слышны истеричные нотки. "Он сказал, что тише, всё хорошо", говорит Харпер. Прижать её к навесу за шею, навалившись всем весом, не составляет труда. Он просто хочет, чтобы она замолчала. Сложно кричать с оздавленным горлом. Женщина распахивает рот, пытаясь вздохнуть. Её глаза лезут из орбит. Глотка под рукой содрогается. Она стискивает его рубашку, будто выжимает мокрую тряпку, а потом хрупкие костлявые пальцы разжимаются, и она безвольно сидает, привалившись к стене. Харпер склоняется вместе с ней. Осторожно укладывай на землю и снимает с нее пиджак. В лачуге он замечает мальчишку. Тот смотрит на него огромными глазами. — Чего пелишься? — шипит ему Харпер, натягивая пиджак. Он слишком большой, но его это не волнует. В кармане что-то бренчит. Может, ему повезло, и там мелочь? Нет, как он выяснит позже, его находка окажется куда ценнее, чем деньги. — Иди, принеси маме попить. Не видишь ей плохо? Мальчишка смотрит на него не моргая, а потом вдруг заходится криком, привлекая лучи фонарей. Их свет падает на лочугу, и лежащую на песке женщину, но Харпер уже бежит прочь. "Вон он!" кричит кто-то из приспешников Клейтона, а может и самопровозглашённый мэр собственной персоной, и преследователи бросаются к пляжу. Харпер мучится по лабиринту из хлипких лочуг и палаток, жмущихся так тесно друг к другу, что между ними не протолкнёшь и тележку. Муравьи и те же вот лучше, думает он, сворачивая в сторону Рэндальф-стрит. И тут же оказывается, что некоторые люди и сами ведут себя как муравьи. Брезент, на который он наступил, проваливается под ногами, и он падает в узкую яму, длинную и очень глубокую. Видимо, она служит кому-то домом, а брезент был подобен крыше. Приземляется он неудачно, левая рука задевает деревянный настил, служащий кроватью. И что-то резко трещит, словно лопнувшая струна. От удара Харпера ведёт в сторону, и он всей грудью врезается в самодельную плиту. Дух вышибает, лодыжка болит, будто в неё всадили пулю, но выстрела он не слышал. Не получается ни закричать, ни вздохнуть. Сверху падает парусина с копового его по рукам и ногам. Так Клейтон с дружками его и находят. Барахтающимся в полотне и проклинающим сраного бродяжку, у которого не хватило рук и мозгов, построить нормальную халупу. Собравшиеся у края ямы мужики светят вниз своими фонариками. В их свете от них видны одни только силуэты. Нельзя приходить в чужой монастырь со своим уставом, нравоучительно говорит ему Клейтон. Харпер с трудом глотает воздух, от каждого вздоха становится больно. Он сломал ребро, это точно. Но ноги ещё хуже. Соседей нужно уважать, и они будут уважать тебя, продолжает свою проповедь Клейтон. То же самое он говорит на собраниях, когда убеждает людей, что нужно наладить отношения с местными предпринимателями. А потом эти предприниматели жалуются в администрацию, и на всех халупах в округе появляется уведомление о необходимости освободить землю в течение недели. Сложно кого-то уважать с того света, смеётся Харпер. Но хрипло и живот стягивает болью. Он опасается, что мужики принесли ружья, но успокаивает себя, вряд ли они на это пойдут. А потом свет фонаря смещается в сторону, и он замечает в их руках трубы и молотки. Снова становится страшно. Ну что, сдадите меня властям? с надеждой спрашивает он. "Не", отвечает Клейтон. "Нечего им здесь делать". Он взмахивает рукой с фонариком. Вытаскивайте его, ребятам, а то Ускаглазы скоро вернётся, а в его яме всякие отбросы валяются. За мостом на горизонте появляются первые лучи рассветного солнца, и вместе с ними приходит спасение. Помощники Клейтона не успевают к нему спуститься, с неба на них обрушивается обжигающий ледяной ливень, а где-то среди трущоб раздаётся крик. Полиция, это бла-бла. Клейтон оборачивается посоветоваться с дружками. Они что-то орут и размахивают руками, как обезьяны. А потом сквозь дождь прорывается пламя, заревом освещая всё вокруг, и разговоры стихают. "А ну не трожь", доносится с противоположной стороны Rendolph Street, а потом кто-то вопит: "У них керосин!" "Ну, чего ждёте?" спрашивает Харпер негромко. Дождь и раздающиеся крики заглушают его голос. "Сиди на месте", Клейтон грозит ему обломком трубы, но его подельники расходятся. Мы с тобой ещё не закончили. Не обращая внимания на хрипы, вырывающиеся из груди, Харпер приподнимается на локтях. Один край брезентовой крыши всё ещё цепляется за крепление, вбитое в землю, и Харпер дёргает ткань, заранее понимая, что чуда можно не ждать, но гвозди выдерживают. Где-то над головой раздаётся голос дражайшего мэра, который пытается перекричать шум драки. Где судебное постановление? «Что, думаете, можете просто прийти и жечь наши дома? Мы и так уже все потеряли!» Харпер стискивает тяжелый брезент в кулаке, опирается здоровой ногой на перевернутую плиту и резко подтягивается. Лодыжка задевает стену ямы и взрывает со слепительной болью. Его рвет, и он отплевывается от вязкой слюны и кровавой желчи. Но ткань из рук не выпускает, просто моргает, пока не пропадают пляшущие перед глазами черные точки. За барабанной дробью дождя криков почти не слышно. В имени мало. Харпер карабкается вверх по мокрому сальному брезенту, как по канату. Еще год назад сил бы ему не хватило, но трех месяцев в Нью-Йорке на строительстве моста Трайборо достаточно, чтобы руки стали как у Ааронгутана, которого он как-то видел на сельской ярмарке, ломающим арбузы пополам. Брезент подозрительно трещит. И Харпер боится, что сейчас снова рухнет в проклятую дыру. Но ткань выдерживает, и он кое-как вылезает из ямы, навалившись грудью на торчащее из крепления гвозди. Да и плевать. Чуть позже, когда у нас смотрят царапины, то решит, что они похожи на следы от ногтей какой-нибудь запальчивой шлюхи. Но пока он лежит под хлещущим спину дождём, уткнувшись лицом в грязь. Крики раздаются где-то в долине, в воздухе чадит дым, а вспыхи ги горящих повсюду лачуг разгоняют серость рассвета. Откуда-то доносится обрывочная мелодия. Видимо, жители блестящих домов открыли окна, наслаждаясь зрелищем. Харпер ползёт в грязи на четвереньках. Каждое движение обжигает болью, а может его пожирает настоящее пламя. Костёр, из которого он восстанет перерождённым. Где-то на земле находится палка, и Харпер поднимается, опираясь на неё. Он хромает. Левая нога подворачивается, волочится за ним бесполезной тряпкой, но он не останавливается. Так и идёт сквозь тьму и сквозь дождь, оставляя за спиной пылающие трёщёбы. У всего в этой жизни есть причина. Ему пришлось бежать, и он пришёл в дом. Он взял пиджак и от дома нашёлся ключ.